Это беспримерная любезность начинала уже досадливо коробиться Аристовонаве. Или не пожелали ли вы э, теперь почитать что-нибудь, продолжал меж тем Даниэль за обаятельный посетитель. Что вам угодно? Современник русский слово искру или из газет которую-нибудь? У нас всё есть. Вы так обязательны, так желаете угодить моим вкусам, что мне остаётся только от души благодарить вас за эту внимательность, сказал он самым вежливым тоном, под которым старался скрыть своё раздражение. Позвольте же вам сообщить, что я более всего люблю уединение. Он поклонился, джентльмен тоже, причём обиженно вытянул свою нижнюю губу, якобы от улыбки, и сухо вышел из комнаты едва ли что более способно надоесть и вывести из себя человека, чем эта вечная предупредительная и тонкая любезность так оно показалось теперь Бюроеву ровно в 4 часа молчаливый человек с каменной физиономией принёс обед, который действительно был очень питателен и вкусен видно было, что изготовила его привычная и при том поворская рука. Но в этом обеде имеласть одна чисто местная особенность: ни ножа, ни вилки здесь не полагалось, ибо эти орудия еды вполне заменялись однойю ложкою. Да и при том присутствие их было тут вполне излишне, так как и хлеб, и мясо, и вообще все, что подлежит действию устального ножа и вилки, явилось сюда уже заранее разрезанном на кусочки. После обеда ничья уже любезность. не тревожило Бироево до самого вечера. Глава тридцать седьмая Каким образом все это случилось? Иван Иваныч Зеленников очень дурно провел ночь на жестком диване Санженьки матушки, но не диван был тому причиной, а словно бы страх до да совесть пощипывали за сердце Ивана Иваныча. Александра Пахомовна, милостивая вы моя государьня, нинучьей души человеческой, позвольте слетать. В один секунд предоставлюсь к вам самолично, коли забожится так правда будет. Такими словами на рассвете дня разбудил Зеленков Александру Пахомовну, но та с первого просыпу только погрозилась на него весьма гневными глазами и отвернулась. Матушка вы моя, Не я прошу, душа моя просит. Она э, грешница, чувствует, значит, и горит. Продолжал Зеленков, тоскливо глядя комнату. Сжимит мне это преступление мое, как змея сосет душу. Не с веселья, а с горя великого желаю я напитка этого самого. Дайте вы мне грех залить. Вапие отвить он анафемский. Хоть чуточку-то позабыть себя позвольте вы мне. Похомова молчала, закрывши глазам и делала вид, будто не слышит. Ох ты, Господи, лучше уж разразиты меня окаянного, нудит меня за душу смерть, как нудит. Ах, батюшки, тошнёнько. Ой, тоска какая! Время от времени стонал Деленьков, то вскакивая и садясь на диване, то вдруг кручинно принимаясь бродить по комнате, тёр себе грудь и голову, тоскливо озирался во все стороны, словно человек, изнемогающий от жажды, ищущий в бесплодной пустыне хоть единую каплю спасительной воды, и снова в великой скорби и томлении кидался на своё жёсткое ложе. минут с десять молчит Зеленков только вздыхает глубоко порою а там опять вскочит и снова за оханье свои принимается ой матушки мои помираю голубушка вы моя добра детельница взвояю я сейчас вот как пес какой слезами взвояю не выдержу отпустите вы меня отпустите и он наконец пришел в какое-то дикое иступление стал рыдать и клатиться затылком об стену. Александра поглядела на него с изумлением и видит, что делает это плохое, и уж как-то чудно больно выходит. Да скорее давай напяливать на себя юбчонку с кацавейкой и сама побежала за водкой для Зеленкова, не забыв однако замкнуть его в квартире на время недолгого своего отсутствия. Водка уходила кричащую совесть. Иван Иванович выпил с такой жадностью и наслаждением, как никогда ещё ему не случалось. А выпивший тотчас же повеселел, поправился и стал совсем человеком. Похомовна при виде его самодовольно осклабилась и даже нежность к нему почувствовала. Вот теперь, как есть мужчина во всех приятностях своих, заметила она, строю ему отвратительно нежные глазки и зажигая в зубах папироску. Только уж больше его меня не держи, пока винище там, потому говорю тебе, дела нам с тобой нынче ещё по горло хватит. Скоро вот бежать в морскую надо. И часов около 8:00 утра. Снова замкнув на ключ Ивана Иванча, она побежала с докладом к Амалии Потаповне фон Шпильце, а к 10 Ивану Иванчу были уже сообщены новые инструкции. Кому из петербуржцев не была знакома знаменитая толкучка дотла сгоревшая в духа в день 1862 года? Хотя она и возродилась теперь как феникс из пепла, но это еще феникс молодой, неоперенный, и при том феникс во многом уже безвозвратно утративший свою прежнюю прелесть и свой до пожарный характер. Не случись этого пожара, толкучка, наверное, просуществовала бы еще во всей своей неприкосновенности многие десятки, если даже не сотни лет, а теперь приходится... изобразить её картину по одним лишь воспоминаниям. Место, где ютилась она, осталось то же. Это всё прежние неправильные формы, четырёхугольник, занимающий чуть ли не более четверти квартала, душ, да вид татолкучки, -то далеко не тот. В былое время На этом пространстве во всевозможных направлениях по всевозможным лабиринтообразным кривым и ломанным линиям шли узенькие улочки, переулоченки, проходцы по обеим сторонам которых возвышались живопреписщущие деревянные постройки самой отчаянной и невообразимой архитектуры. Верхние этажи были гораздо шире нижнего, служившего им основанием, и подпирались всевозможными подпорками, брёвнами, досками, и в этих постройках гнездились тысячи лавок и лавчонков, а в промежутках между ними, равно как и площадочках, и вдоль переулченков, лепилось друг возле друга в вечной тесноте и давке множество прилавков, ларей, лотков, столов, И всё это было буквально завалено всяким хламом, о существовании которого вам, пожалуй, может быть и в голову не пришло бы, но который здесь известен искони под именем товара. Менялся, продавался, покупался и проходил сквозь всё 20 метарств и 9 кругов преисподней на потребу Люда Петербургского на разживу торговшам, да на похмелье мазуреком для кое их блаженной памяти Толкучка была истинной матерью кормилицей. Все эти лавки и лавчонки сооружались по традиционной Толкучно-Апраксинской системе. Все они, во-первых, проходные для того, чтобы в случае надобности можно было сквозняка задавать, во-вторых Свету дневного они недолюбливают. Внизу-то ещё ничего, свет, пожалуй, и допускается, ибо тут для виду предполагается торговля с зазывцем и на чистоту. Но чем выше поднимались вы, во второй и третий этажи, тем сильнее начиналось господство полумрака, и сей полумрак для знающего человека мог служить признаком того, что здесь поблизости где-нибудь Тёмный товарищ находится, а тёмный товарищ по преимуществу пользуется уважением толкучников. В тех местах, где между лавчонками остаётся сколько-нибудь путного пространства, образующего маленькую площадочку, а также и по всем этим улечкам и проходцам вечно снуёт взад и вперёд тот особенный люд, который вы можете встретить единственно лишь на толкучем рынке. Тут уж идёт толкотня в полнейшем и буквальнейшем смысле этого слова. Этот люд от первого до последнего составляет совсем особенный вид петербургского пролетариата и известен в своих сферах под именем продавцов и покупателей с рук. Один несёт сюртучёнка ветхий или такие же штаны другой сломанную бритву, третий башмаки или колошесы с янцем, четвертый предложит вам лампу какую-нибудь, у пятого вы найдете на руках и за пазухой две-три какие попало книжонки без заглавий и переплетов, шестой отзовет вас с таинственным видом в сторону и озираясь осторожно вынет из кармана какую-нибудь серебряную ложку или цепочку золотую с объяснением, что продается мол по несчастью, потому жена или теща померла. Хоронить надо, так мол, не купить или Христа ради. И если вы жалеявшись над таковым злосчастным положением продавца, заплатьте ему сумму, которая покажется вам действительно вполне ничтожной сравнительно с настоящей стоимостью золотой или серебряной вещи. Кто пришед домой, будет приятно изумлён неожиданным сюрпризом: цепочка вдруг окажется медной, ложка оловянной. Профессия это называется обначкой, то есть подменом. Этот народ Почти всю свою жизнь проводит на толкучке, по крайней мере, день его вполне принадлежит этому рынку, начинаясь с открытием торговой деятельности ранним утром и кончаясь с прекращением дёк вечером. Есть захочется тут же под боком и обжорный ряд к его услугам. Спать захочется в апраксином переулке ночлежные имеются. Заплатил за ночь 2-3 копейки и спи себе с богом. Таким образом, все насущные житейские потребности удовлетворяются тут же на месте, и вследствие этого продавцы и перекупщики с рук составляют непосредственный и характерный продукт толкучки, они ее прямое порождение. Но что было всего замечательнее в старой до пожарной толкучке, это некоторое место. скрывающееся в одном из грязнейших углов и носившее название Развала. На Развале шла баловалась совсем особенная торговля. Тут уже не было ни лавок, ни ларей, ни столов, а просто-напросто товар разваливался на земле, на рогожках. Тут было сборище самого непригодного старого, завалящего хлама всевозможных родов и качеств. Чиренье от ножей и вилок, сломанные рамы от картин, битая посуда и стекло, рваные книги, полысгневшие лоскутья, бесполые перчатки, облупившиеся портреты, костыли, изъеденное ржавчиной железо, каска без шишака и так далее. Словом сказать, тысячи самых разнообразных, но никуда не годных предметов по всем отраслям житейского обихода. Этот развал обрамлялся целым рядом шкафов, ларей и лавок без окон и дверей, представлявших самую пёструю яркую картину. Тут на каждом шагу бросались в глаза зелёные, жёлтые, синие, красные лоскутье, перемешанные сынным трепём всевозможных цветов и оттенков, и всё это любезно развевалось по ветру, всё это перетасовывалось между собою, являя из себя какой-то невообразимый хаос и кутерьму, особенно когда оно сочеталось с вечным гамом толкотнёй и юрким движением толкучего рынка. ту помещался так называемый лоскутный ряд, где обретались изношенные фраки, юбки, драпри, бурнусы и всяческие остатки материи и сукон от жилетов, от платья и прочего.